Глава 43. Против всех. «Сколько у тебя тут всего?» Степан прошелся по квартире, одновременно оценивая варианты отступления и мои разбросанные повсюду богатства. «Столько накопителей! Теперь понятно, как ты добрался до своего текущего уровня». Похоже, мой энергетический резерв до сих пор не дает ему покоя. И вряд ли простейшие накопители, что у меня тут стоят чуть ли не в виде украшения, сильно изменят ситуацию. «Еще была наомитовая комната, повезло открыть полную разрядку», – я поделился одним из своих секретов. «Впрочем, тут нет ничего особо странного, на самом деле обычное везение. Все, как я только что и сказал». а – понимающе протянул Степан, и я понял, что вот теперь уровень его подозрительности на самом деле упал. «Чай готов». Я пригласил его на кухню, и там мы еще минут десять сидели молча, потягивая горячий напиток. Благо технологии Вели позволяют это делать, даже не снимая шлем. Я пойду потренируюсь. Через некоторое время я решил заняться прокачкой резерва, пока Олег сам не созреет до серьезного разговора. «Подожди, Мак». Он меня остановил. «Скажи, а почему ты решил вступить в сопротивление?» «Есть». Если бы я сам начал подобный разговор, он бы быстро закрылся. А так, немного подождал, и вот уже мой собеседник сам не удержался от вопросов. «Я люблю считать, и однажды я посчитал, сколько вели нам оставляют той же энергии, что мы производим». Я решил повторить слова Ланы. «Да, они дали нам новые технологии, но зачем оставлять нам лишь жалкие доли процента?» Да, они дали нам новые технологии, но зачем оставлять нам лишь жалкие доли процента? Да когда пол-Африки было скуплено за бусы, средневековым торговцам пришлось на них больше потратиться. Да, командор тоже про это говорил. Но если вели выделят нам большую долю, да даже половину, ты что, все бросишь? Ну вот, и сразу опасный вопрос. Что ж, здесь, я думаю, будет правильно перейти от слов Ланы к тому, что изначально говорил Озеров. «Если бы это случилось год назад, то, наверное, бы бросил», – Степан начал краснеть. «Хорошо, пусть думает, что я все говорю искренне, раз вон какую крамольную мысль не постеснялся высказать. Но это тогда, а сейчас, когда я поговорил со многими умными людьми, я понял, что это лишь вершина айсберга. Самое главное, что они украли нашу свободу воли, лишили своего пути, и у нас осталось очень мало времени, чтобы это исправить». Молчу, теперь очередь Степана что-нибудь сказать. А я просто не люблю синерожих. Он как-то смущенно пожал плечами. Нет, я знаю, среди них есть и нормальные ребята, но разве их кто-то звал? Это как ко мне, кто-то бы ввалился домой и принялся бы учить жизни. Экстренное сообщение. На включенном для фона радио сама собой повысилась громкость и в уши ударила новость о нападении на Алифей. Кстати, сегодня оно почему-то случилось раньше, чем обычно. Сейчас же еще только утро. Чего-то гнарфы решили поспешить на этот раз. Союзнички. Я попробовал сместить тему разговора. Да твари они. Реакция Степана оказалась гораздо более бурной, чем я ожидал. Думают, что нашими руками смогут загрести весь жар, а вот хрен им. От такого неожиданного вывода я даже замер. Нет, я сам был не против обсудить вели и тех пришельцев, что якобы помогают повстанцам. Хотел спросить, что Степан думает об их участии, считает ли, что они это делают ради себя, а не какой-то абстрактной справедливости. А тут, оказалось, никого и не надо ни о чем убеждать. «Но как же наш союз с ними?» «Точно. Ты же, похоже, только на земле и сидел, и не знаешь всех раскладов. А тут все просто». «Они думают, что используют нас, а мы используем их». «Тут главное, как говорит командир, вовремя снять розовые очки и для самих себя заранее решить, что мы сражаемся не только с Империей Вели, но и со всеми остальными. И именно поэтому так важно доставить мою информацию». «Я слушал Степана и понимал, что раньше не знал, чем на самом деле живут повстанцы». Да, они все так же готовы утопить мир в крови, готовы бросить своих, но при этом они думают о будущем. Может быть, они и не настолько неправы, как я изначально для себя решил. Может быть, скажи все-таки, что там такого важного в дальнем космосе? Будь я врагом, я бы и так все знал. А если я друг, то чего скрывать? Ой, да хватит тебе меня заговаривать. У меня от твоих словесных выкрутасов мозги начинают болеть. Степан недовольно посмотрел на меня. «А про планы командора, извини, все равно не скажу. Тайна есть тайна». «Тайна есть тайна», — согласился я, и тут в дверь раздался звонок. «Кто там?» — Степан вытащил бластер, но я жестом показал ему, чтобы сидел тихо, а сам двинулся к выходу. «Нет, я вроде бы тоже никого не жду, но думаю, мы сможем разобраться без стрельбы». По идее, там может быть Семен со своей просьбой зарядить домовой аккумулятор. Или, тут я посмотрел в глазок, Света, но что моя белобрысая коллега тут делает? Конечно, рабочий день как раз недавно закончился, и она как раз могла бы заглянуть ко мне после работы. Но зачем? Макс, Огнев, я знаю, что ты дома, болеешь. Кромвель всем сообщил. Открывай, сова, медведь пришел, буду тебя лечить. Я слушал этот поток слов и смотрел на свои впившиеся в руку ногти. До этого момента тот же Андрей не знал мое имя. Сейчас же, когда Света вот так его невольно выдала, похоже, придется пересматривать свои планы. Вернее, теперь у меня нет выбора, как было раньше. Остался только один вариант. И пусть этот повстанец вроде бы и неплохой парень, но после того, как он так много обо мне узнал... Я не могу допустить, чтобы он добрался до кого-то, имеющего выход на командера Тогда... Вместе украдем корабль, он построит маршрут, а потом мне придется его убить. Чувствую себя настоящей сволочью. Впрочем, может быть, еще получится что-то придумать. Руки на мгновение сами собой сложились в жест техники солдоков. Надо будет покрутить в голове эту мысль. «Привет!» Я распахнул дверь и с натянутой улыбкой уставился на девушку, которая только что приговорила к смерти сидящего на кухне парня. «А ты на вид вроде бы и здоровый даже», — Светка пристально смерила меня взглядом. «Впрочем, ладно. Я с работы сначала домой пошла, а потом решила, загляну как тебе. Ты же постоянно сидишь такой гордый и неприступный. Сразу видно, что тебя никто и никогда не навестит. А так хоть сделаю хорошее дело». Я слушал девушку и неожиданно вспомнил, что со своими проблемами совсем забыл о местных делах. Ведь именно сегодня она должна была попасться охотником за энергией, но решила позаботиться обо мне. И вот, сменив привычный маршрут, осталась жива. Копошившаяся внутри злость как-то сама развеялась, и я посмотрел на девушку совсем по-другому. «И не надо глаза, как у кота, делать. Так, теперь я точно верю, что ты болеешь». Может, уже пропустишь девушку внутрь? Я сейчас тебе варить морс буду лечебный. И даже не думай спорить. Девушка прошла мимо меня в квартиру и наткнулась на стоящего в проходе на кухню повстанца. Хорошо, что тот хотя бы бластер убрал. Света? Он что, ее знает? Не к добру это. Я неожиданно понял, что готов в любой момент активировать естественный щит. И жалею, что в этой петле так и не завел себе бон.